Тут Никанор Иванович не удержался и попросил контрамарочку. Коровьев ему не только контрамарочку посулил, но проделал нечто, что было интереснее всякой контрамарочки. Именно одной рукой, нежно обхвативший председателя за довольно полную талию, другой вложил ему нечто в руку. Причем председатель... Услышал приятный хруст и, глянув в кулак, убедился, что в этом кулаке триста рублей с советскими. — Я извиняюсь, — сказал ошеломленный босой, — этого не полагается. И тут же стал отпихивать от себя деньги. — И слушать не стану, — зашептал в самое ухо босому коровьев. — Обидите. «У нас не полагается, а у иностранцев полагается!» «Строго преследуется!» — сказал почему-то тихо босой и оглянулся. «А мы одни!» — шепнул в ухо босому коровьев. «Вы трудились!» И тут, сам не понимая, как это случилось, босой засунул три сотенных... В карман И не успел он осмыслить Случаившееся, как уж оказался в передней А там за ним захлопнулась дверь Товарищ Ковунов Оказавшийся рыжим, кривым И одетым не по-нашему Уже дожидался в правлении Тщательно проверив документы Товарища Ковунова Босой в присутствии Шпичкина Сдал ему под расписку Доллары и копию контракта И все разошлись. В квартире же покойного произошло следующее. Тяжелый бас сказал в спальне ювелирши. «Однако этот босой гусь, он мне надоел. Я вообще не люблю хамов в квартире». «Он и не придет больше, мессир, уверяю вас!» отозвался Коровьев и тут же вышел в переднюю. Навертел на телефоне номер и, добившись требуемого, сказал в трубку почему-то плаксивым голосом следующее. «Алло! Говорит секретарь Жакта, номер 197, по Посадовый Бардасов Петр, движимый чувством долга члена профсоюза. Товарищ, сообщаю, что у председателя нашего Жакта «Басова Никанора Ивановича, имеется валюта в уборной!» И повесил трубку. «Этот вульгарный человек больше не придет, мессир!» Нежно сказал, назвавший себя Коровьевым, в дверь спальни. «Да уж, на это можно ручаться!» Раздался вдруг гнусавый голос, и в гостиной появился человек, при виде которого Босой ужаснулся бы, конечно, ибо это был никто иной, как назвавший себя Ковуновым. Кривой глаз, рыжие волосы, широк в плечах, ну, словом, он. К несчастью, Никанор Иванович не видел его. «Идем завтракать, Азазела», — обратился короев к тому, который именовал себя Ковуновым. Что далее происходило в квартире, где поселился иностранный артист, точно неизвестно. Но зато хорошо известно, что произошло в квартире Прокопа Ивановича. Прокоп Иванович, сплавив с плеч обузу с долларами, вернулся к себе, первым долгом заперся, а в три часа отправился к себе обедать В доме была общественная столовая, но Никанор Иванович хоть сам и был инициатором основания столовки, но испытывал какое-то болезненное отвращение к общественному питанию, предпочитая ему индивидуальное, домашнее. И поэтому, ссылаясь на то, что доктор ему прописал особую диету, в столовке ни почем не обедал. В этот странный день... Для Никанора Ивановича в его диетический обед вошли приготовленные собственными руками супруги его селедочка с луком, коробка осетрины в томате, битки, малосольные огурчики и борщ с сосисками. Но прежде чем обедать, Никанор Иванович прошел в уборную и заперся там на несколько минут. Вернувшись, он окинул приятным взором приготовленные яства не теряя времени заглянул под кровать спросил у супруги закрыта ли входная дверь велел никого не пускать потому что у никанора ивановича обеденный перерыв вытащил из под кровати из чемодана запечатанную поллитровку откупорил налил стопку выпил Закусил селедкой, налил вторую, хотел закусить огурчиком, но это уже не удалось Позвонили